Хоть Тацу и не был насильником, но очень убедительные холодные глаза ему не помогали. Будто дожидаясь крика Алины в качестве сигнала, послышался звук торопящихся шагов. Из четырех сторон поспешили четыре человека в темно синей форме под алыми бронежилетами с белыми линиями светоотражающей краски. На их фуражках сияла эмблема с гербом Сакуры. Схватив левую руку Лины, Тацу насильно сорвал с нее перчатку. Когда показалась белая рука Алины, он почувствовал, как порвался шнур. «Подними руки вверх и повернись!» Полицейский, или, по крайней мере, так одетый мужчина, подбежал и заорал при этом цели с пистолетом. Тация проскользнул за Лину и бросил ее к мужчине. И Лина ударилась в его грудь, и он вскрикнул. Мужчина ее поймал. И Тация, прыгнув над головой, приземлился ему на плечи. Будто отбивая футбольный мяч, он нанес удар прямо по лицо. Спрыгнув с плеча мужчины, который беззвучно упал назад, Тация выскользнул из окружения поддельных полицейских. «А если бы он был настоящим?» Голос Лины был совершенно неверующим. «Однако, ты действительно умеешь убирать время для игры, NG Сириус!» Атмосфера ужесточилась. Когда они в тебя целятся, неважно, реальны они или нет. Хотя по сравнению с тем, что было сто лет назад, по современному уголовному праву даже невольное подстрекательство иностранных агрессоров — основания для судебного преследования. Если думаешь, что одежды полицейских достаточно, чтобы напугать людей, ты глубоко ошибаешься». «Не недооценивай права волшебников в Японии!» Три поддельных офицера, исключая того, сваленного на землю, повернулись, ожидая решения Лины, их командира Энджи Сириус. Со вздохом Лина повернулась к Тацуе и, слегка склонив колено, вежливо поклонилась. «Мы приносим извинения за грубость. Воистину, мы недооценили тебя. Очень большая разница между тем, чтобы услышать, и тем, чтобы увидеть. Как дружеский волшебник, я прошу прощения». Затем она выровняла ноги, стала прямо и подвела правую руку к Даже без военной фуражки это безошибочно был салют. Ранее она была лишь другим волшебником, но теперь действовала как капитан военного магического корпуса USNA. Так тот интерпретировал ее жест. Я капитан интегрированных магических сил армии USNA, звезд под непосредственным командованием Объединенного комитета начальников штабов Анджелина Сириус. Имя Angie сириус я получила во время предыдущей маскировки, поэтому, пожалуйста, зови меня Линой, как и всегда. Так вот, намерение убийства, которое она держала при себе ради любезности, сейчас настигло Татсу в своей полной силе. Сейчас, когда ты знаешь и моё настоящее имя, и кто я на самом деле, Татсу, у звезд нет другого выбора, кроме как уничтожить тебя. Если бы ты оставил маску, мы бы могли этого избежать, неважно, сколь много обмана потребовалось бы, какая жалость». Неужели ты об этом сожалеешь? В полу этой кровожадности, Таци бесстрашно усмехнулся: Ты мог бы просто молчать и позволить нам тебя схватить. Тогда мы бы все закончили без убийства, по крайней мере. Виноват! Я потратил впустую ваше сердечное внимание. Нет. Заберут твою жизнь наши особые обстоятельства, так что извиняться не за что. Можешь даже сопротивляться. Один из фальшивых полицейских передал ей боевой нож в одну руку и средних размеров пистолет в другую встроенная в клинок устройства и специализированный кат в форме пистолета. Тация тоже достал кат. «Это действительно позор, Тация. Ты мне даже начинал нравиться». Протянув левую руку, Лина нацелила на Тацию кат. Протянув правую руку, Тация тоже нацелил на Лину кат. Подчинённые Лины заняли позицию за ним, он был окружен. «Прощай, Тация». «Я не позволю тебе, Лина!» Внезапно в этот самый миг командный голос, столь же холодный, как глубокая зима, заморозил воздух. В ее глаза закрался испуганный свет. А Лина повернулась на звук голоса. Будто, чтобы прикрыть теперь раскрытого начальника, подчиненные Лины начали атаковать Тацу одновременно с трех сторон. Они замахнулись на Тацу большими боевыми ножами, от края лезвий которых расширялся молекулярный делитель. Тацу нажал на спусковой крючок Кэт. Виртуальная территория, разработанная, чтобы инвертировать молекулярные связи, исчезла вопреки намерениям операторов. Сейчас, когда боевые ножи были простыми клинками, Тация вырвался из сети. Один из подчиненных Линой, который как раз пробегал мимо тацы, внезапно прижал руку к животу и упал. Меж его пальцев потекла кровь. Его пропитанная кровью левая рука потеряла все силы и опустилась. Кровь брызнула на остальных фальшивых полицейских. Один из них остановился как вкопанный, второй побежал прямо на него. Тацу снова нацелился правой рукой на Лину, а Лина целилась левой рукой в человека, который стал у нее на пути в Миюке. Последовательность активации, которую она инициировала, была рассеяна рассеиванием заклинания Тацуя. Прежде чем мужчина успел прыгнуть на тацию, спустился холод, остудевший кровь всех нападавших. Шаги мужчины резко остановились, за ним появилась тень, беззвучно мужчина упал без сознания, оставшийся человек уже валялся на земле. «Хм, было довольно опасно!» Мгновенно выведя из строя двух членов звёзд, якому подошел к нему с тем же беззаботным выражением, как и всегда. Видя, что даже в этой ситуации он способен быть обычным, Тацой признал свою собственную неопытность. «Как бесстыдно, мастер! Вы ведь ждали, чтобы сделать хороший выход!» Находиться под впечатлением вопреки самому себе было неприятно, поэтому он выбросил сарказм. Глаза Лины расширились, перед ней стояла Миюки с приготовленным кат и готовая к бою. Правая рука Тацуи была нацелена прямо на Лину, Якума смотрел на Тацую, но Лина тоже была полностью в его поле зрения. Теперь окруженная оказалась Лина. «Что ж, думаю, с этим ничего не поделаешь. Я все равно хотел у вас кое-что спросить». «А действительно они сама?» Миюки с тревогой развернулась. Переведя взгляд от Лины, она оставила себя открытой, но Лину парализовала увеличившееся давление от Тацу и Якума. Сразу же заметив свой промах, Миюки в спешке вернула внимание на Лину. «Ты позволил себе окружить намеренно, чтобы вытянуть из них информацию, верно? Не подумав об этом, я просто ворвалась. Пожалуйста, прости, Анисама!» По-прежнему повёрнутая к линии, Миюки заговорила извиняющимся голосом и попросила у прощения. «Нет, тогда действительно было опасно. Твое решение не было ошибкой. Незачем извиняться. Скорее, я даже поблагодарить тебя должен. Миюки, спасибо!» «Анисама, в этом нет необходимости...» Миюки пробормотала с потрясённым выражением «Что ж, извинение Миюки к Татсу и произошедшее после этого было в значительной степени гарантированным действием, или своего рода ритуалом». Хотя она и не сводила глаз с Лины, Миюки уделяла ей самый минимум внимания. «К тому же я сейчас могу просто начать задавать им вопросы». Он говорил с Миюки, но эти слова также предназначались и Лине, потому как он четко приговаривал каждое слово, Алина поняла его намерения. «Ты хочешь заставить меня говорить?» «Допрос обычно включает в себя силу». Алина заговорила через скрип зубами, и Татси ответил косвенным подтверждением. «Три на одного! Мошенничество! Несправедливо! Несправедливо? Сколько же ваших набросилось на само? На этот жалобный крик Миюки ошеломленно нанесла ответный удар. «Ты не должна так говорить». Прежде чем ее шок обернулся гневом, Татси решил ее успокоить. «Справедливость — лишь фасад» когда находишься в выгодном положении, чтобы в нем и дальше оставаться, и несправедливость целесообразно когда находишься в невыгодном положении, чтобы выжить уступки с другой стороны. С тактической точки зрения использовать слова, чтобы избежать конфликта, когда невозможно выиграть с помощью силы, не ошибочно. Когда ты в это была втянута, ты проиграла Миюки. Понятно. Вот в чем дело. Хотя и довольно прямо, но по крайней мере ему удалось успокоить Миюки. Фасад? Целесообразно? Но вместе с тем это вызвало противоположный эффект на линии. Кстати, все это время Якома пытался подавить смех. «Я не хочу, чтобы мне это говорили вы, японцы. Вы никогда не стыдитесь скрывать свои истинные намерения под фасадом. Разве ты сама не на четверть японка? Парад, который ты использовала, был разработан в Японии. Ты можешь его использовать из-за куда. Другими словами, в тебе течет японская кровь, так ведь? Кроме того, двойные стандарты – отличительная черта власти». Я ещё не слышал о людях, которые не отличают свои истинные чувства от фасада». Лина молча ставилась на Тацию, её белая кожа стала ярко-красной, она молчала, даже не вздохнула. Ужасающе, ухмыльнувшись перед глазами Лины, Тация, когда заметил, что ее жажда крови полностью исчезла, криво улыбнулся. «Что-то не так?» «Нет, я просто думаю, что допрашивать Лину такими темпами лишь сделает ее более упрямой». «По крайней мере, зови это гордостью!» Она знает разницу между упрямством и гордостью. Я японский действительно неплох. Под впечатлением подумал Тация, Не то чтобы это было сейчас уж очень уместно. Остальные группы скоро будут здесь. Подожди, ты меня вообще слушал? Было лучше всего игнорировать все постороннее. Лина, давай заключим честную сделку. Если ты думаешь, что 3 на 1 нечестно, что насчет один на один? Если выиграешь, на сегодня мы тебя отпустим. Если выиграю я, ты честно ответишь на все наши вопросы. «Ну как?» «Даже если Лина выиграет, Тацуя по-прежнему знает ее истинное лицо, а если выиграет он, ей придется говорить. Хотя матч был бы один на один, условия все еще не сбалансированы». «Отлично! Пожалуйста, подождите!» Как раз когда Лина горько приняла его предложение, заговорила Миюки. Тацуя и Лина посмотрели на Миюки. Не испугавшись, она ясно заговорила. сама, пожалуйста, оставь матч с Линой мне!» «Миюки, что ты!» «Лина, запомни, я никогда не прощу тех, кто пытается навредить Анисами. Я считала тебя соперницей и другом, но когда ты объявила о своем намерении убить его, даже если это были просто слова, я никогда тебя не прощу. Я своими собственными руками заставлю тебя осознать грех». В глазах Миюки была абсолютная серьёзность. Когда Лина увидела эту слишком глубокую одержимость, казалось, она просто отшутится, сказав, что это был обман, но она лишь издала смешок. «Не волнуйся, я тебя не убью» словами юки заявили, что она уже победила. Ха, Миюки! Думаешь, сможешь выиграть? О той, кто держит имя Сириус? У меня?» В груди Лины вспыхнуло пламя битвы. Две королевы уставились друг на друга. «Хорошо, Миюки. Я оставлю это на тебя. Тебя это устроит, Лина?» «Спасибо огромное, Анисама!» «Будь по-вашему. Если проиграю, расскажу все, что вы хотите. Хотя такое никогда не произойдет. Было заключено соглашение... Таким образом, две выдающиеся красавицы приготовились поднять занавес великолепного поединка. Мастерство Миюки в магии охлаждения и заморозки было непревзойдённым. Однако природа ее магии шла от уменьшения молекулярных колебаний, а не от обуздания снежных духов или ледяных демонов. Конечно, это было не как в детских фэнтезийных мирах, в которых получение покровительства такого духа предоставляло иммунитет к холоду. Суть в том, что холод – это холод. Ей ну никак не могло быть тепло, когда она ехала ночью в разгар зимы на мотоцикле. Поэтому... «Это ведь простительно, да? Холодно ведь?» Крепко цепляя изотацию и прижавшись щекой и грудью к его спине, Миюки в голове повторяла это оправдание. «Неужели еще остался какой-то смысл в оправдании? Это лучше оставить несказанным». Он рывками глядел на фары мотоцикла прямо за собой, и выражение его было не иначе как озорным. Со своего места он не мог видеть Миюки и все, что за тени утации, но вполне мог предсказать, какими будут ее действия, состояния и выражения. Для него чувства между братом и сестрой были довольно интересны. Когда уголки его рта дёрнулись, он ощутил, как рядом повысилась напряженность. Похоже, его улыбку неправильно поняли. Нет нужды так беспокоиться. До тех пор, пока ты будешь следовать соглашению, я не намерен тебе вредить. Учитывая мое положение, вы действительно считаете, что я вам поверю? Устремив глаза вперед, Лина ответила резким голосом: Нет, скорее не резким, а жестким. Что ж, я могу понять, куда ты клонишь. Она оказалась между Якомом и его учеником на заднем сиденье седана. Могло показаться, что ее конвоируют. К тому же она знала силу сидевшего рядом мужчины, что лишь углубило это чувство. Якома в мгновение ока вывела строя двух звезд. Никто из них не заметил, как прямо сзади внезапно появился одетый в черное ниндзя. Спина человека, сидевшего за рулем, тоже не была открыта. Даже если шансами три к одному, она не считала их противниками, которых не сможет победить, она знала, что скорее всего не уйдет целой невредимой. Но можешь быть спокойно! Заметив ее напряжение и решив, что оно вытекает от бдительности и враждебности, Якума заговорил о расслабленном тоне. Лену это еще больше ввело в замешательство. У меня нет интереса к тому, что происходит между тобой Тацу и Тацикуном. Я заинтересован лишь в том, чтобы надлежаще хранить наши секреты. Все, что я требую, как я и сказала ранее, это не раскрывать другим то, чему мы научили Куда. Чтобы те, у которых нет привилегии знать, не могли этому обучиться. Вас не заботят даже национальные интересы? Нет. Даже мир во всем мире? Будущее человечества? Не в малейшей степени. Я отшельник. Но вы ведь и волшебник. Слова Якома просто противоречили ценностям Лины. Поэтому она не могла ему поверить. Я Шиноби. «Не волшебник!» – спокойным голосом ответил Якума, решительное опровержение. «Разве пользователи ниндзюцу не волшебники? Если мы можем пользоваться магией, это еще не значит, что мы должны становиться волшебниками». Она знала, что он имеет в виду, она могла понять, но даже так Лина не могла согласиться с его словами. «Как и то, что кто-то стал волшебником, автоматически не обязывает его служить своей стране». Она не могла согласиться, но почему-то также не могла возразить.